Все, кроме вашего катера, сэр джеррис да и его зацепили. Закончите с ним, сэр, выбирайте якорь и ходу. Месье де Вервелено взбрела в голову дурь, и мы должны выбить ее. Эти приказы были быстро исполнены, но поскольку мы уже рассказали о том, как Плантагенет оторвался от флотилии и вывел другие корабли в море, нет необходимости повторять это. Последовала обычная суматоха, привычная беготня вестовых, сумятица выкриков, скрип блоков и раскачивание реев, прежде чем корабли пришли в движение. Поскольку ветер крепчал, парусность уменьшили, как уже говорилось, и к тому времени, когда передовой корабль находился в море на расстоянии десяти лик, все суда шли под зарифленными парусами, и наступила ветреная, если не сказать, непогодная ночь. Разумеется, всякое сообщение между Плантагенетом и кораблем, еще стоявшим на якоре, стало невозможным, исключая сигналы, передаваемые от судна к судну. Но сэр Джервис не прибегал к ним, так как был уверен, что Блю Уотер в курсе его планов и не питал никаких сомнений насчет готовности своего друга прийти на помощь. Тех, кто был на борту Плантагенета, мало заботило, что делалось за кормой. Каждый видел, это правда, что корабли шли друг за другом в должном строю, пока вообще можно было различать маневры тех, кто были в виду берега. Но основной интерес сосредоточился на горизонте к югу и востоку. В той части канала ждали появления французов, ибо причина этого внезапного выхода в море не была тайной ни для кого на флотилии. дюжина лучших судовых, вперед смотрящих, держали на Марсах весь день. А капитан Гринли лично больше часа провел на форсаллинге с подзорной трубой, как раз на закате солнца, осматривая горизонт. Правда, засекли два-три паруса, но все они оказались английскими каботажными судами с жителями островов Гернси или Джерси, направлявшимися в порты Западной Англии. Вероятнее всего с грузом запрещенных товаров из вражеской страны. Какое бы ни расположение не питал англичанин к французу, он не имеет ничего против трудов его рук, и, вероятно, не было такого периода с тех пор, как цивилизация внедрила ремесло контрабанды среди прочих ремесел, когда бы французские коньяки, кружева и шелка не обменивались на английский табак или генеи контрабандным путем, будь то во время мира или во время войны. Одной из черт сэра Джервиза было презрение ко всяким досаждающим помехам. Обычно он считал ниже своего достоинства даже отклониться от курса ради охоты за контрабандистским судном. Рыбаков он вообще никогда не тревожил, и в целом он вел войну на море столетия назад таким образом, какому некоторые из его преемников и в наши времена могли бы подражать с выгодой для себя. подобно тому ирландцу Колдуэлу, который осуществлял блокаду часопикского залива в начале революции, с таким великодушием, что враги даже прислали ему приглашение на обед, устроенный обществом. Сноска. Автор полагает, что этим благородного ума моряком был покойный адмирал сэр Колдуэлл. Вряд ли нужно говорить, что приглашение не могло быть принято, хотя и было сделано вполне серьезно. Сэр Джервис умел проводить различия между комбатантами, настоящими и ненастоящими, и от всей души презирал все приносящие доход стороны своей профессии, хотя таким путем крупные суммы попадали в его руки, как чистый дар небес. Поэтому не стали брать на заметку судно, не похожее на военное, благородный старый корабль, медленно направляющийся к французскому берегу, как мастиф, проходящий мимо дворняжки по дороге навстречу с другим животным, своим видом и храбростью, более достойным его силы. «Ими не пахнет, а, Гринли?» — сказал сэр Джервис, когда капитан спустился со своего насеста по причине сгущающейся вечерней тьмы, в сопровождении полудюжины лейтенантов и гардемаринов, забравшихся на Марсы в качестве добровольцев. «Ладно». Мы знаем, что они еще не могут находиться к западу от нас, а следуя нашим курсам, мы наверняка не наткнемся на них еще с полгода. Как красиво идут все корабли, точно в кильватер друг к другу, словно Блюотер лично ведет каждое судно. Да, сэр, они держат строй необычайно хорошо, учитывая, что в канале приливные течения струйные. Я думаю, что если б нам пришлось спустить за борт подвесную койку то Карнатик выудил бы ее, хоть он должен быть на целых четыре лиги, за нашей кормой. Старина Паркер здесь не в счет, ручаясь, он никогда не собьется с курса. Будь это лорд Морганик на Ахилле, ну тогда я мог бы ожидать, что он будет держаться на ветреной стороны от нас, чтобы показать, как его корабль способен уесть нас, справляясь с ветром, если он этого хочет. Либо с подветренной стороны, чтобы мы знали, как судно не слушается руля если он им не управляет. «Тем не менее, милорд — храбрый офицер и неплохой моряк для своих лет, сэр Джервис», — заметил Гринли, обычно бравший в сторону отсутствующих, когда его командир бывал расположен ругать их. «Я не отрицаю Гринли, в особенности первое Я знаю очень хорошо. Про сигналь я Морганику идти в Брест? Он это сделает. Но войдет ли он туда Бизайн Гиком или Кливер Гиком вперед?» Не могу сказать, пока не увижу. Да ведь и вы довольно моложавы, Гринли. Еще несколько месяцев, и будет 38, сэр Джервис. И меня не заботит, если женщины узнают об этом. «Ба, мы старые холостяки, нравились им в половину меньше, чем юнцы, но вы в таком возрасте, когда кости еще не дают его почувствовать, и, вероятно, можете видеть, как глупы некоторые из наших старомодных понятий, хотя вы совсем не похожи на человека, способного понять дурацкие штучки, которые были в моде в ваши дни». Нет ничего абсурднее, чем экспериментировать над устоявшимися основами корабельного дела. Корабли — это машины, Гринли, и у них свои законы, точно такие же, как у планет в небе. Идея идет от рыб, головная часть, обтекаемое тело и руль. И все, что нам остается делать, это изучать рыб, чтобы сделать такой корабль, какой нам нужен. Если требуется большая масса, берите кита» и вы получите закругленное днище, широкую переднюю часть и гладкий корпус. Если вам нужна скорость, образцов полно, дельфин, например, и здесь вы находите нос с клином, скошенную переднюю часть и продолжение корпуса, такое же гладкое, как палуба этого корабля. Но некоторые из наших молодых капитанов так испортили бы манеру плавания дельфинов, если бы могли дышать под водой, что все пошло бы к чертям. Посмотрите на их выдумки. К примеру, первый лорд Адмиралтейства предоставит одному из своих кузенов фрегат, построенный, можно сказать, по образцу самой природы, с днищем, которому позавидовала бы и форель. Так вот, оказавшись на борту, этот парень первым делом, вероятно, удлинит гафель, навесит одну-две тряпки на безань что и назовет это спенкером. Выведет верхний угол так, что он будет выпирать над гк словно вестовой столб, а потом пошел, положив руль круто от ветра и похваляясь, как здорово его корабль держится к ветру и как трудно заставить его лечь под ветер.